«Студия «Ардис» представляет Мария Карташова, созданная демоном». Читает Юлия Степанова. Предисловие Открытая дверь, продуваемого со всех сторон старого сарая, стоящего на краю деревни, болталась на ветру. Студенный ветер охапками носил внутрь снежные осколки, а скорые зимние сумерки чертили в близком лесу глубокие тени. Уже нужно было уходить, но он стоял не двигаясь. Крик жертвы давно напитал его слух, но теперь незнакомец жадно ждал, когда глаза, эти окна жизни, наконец перестанут светиться, остановятся, зрачок дернется и навсегда потухнет. А пока... Развлекая себя, он следил, как тяжелая тугая капля волочит по лезвию ножа красный влажный след. Дойдя до края острия, она на секунду задержалась, потом перевалилась через кончик клинка и полетела вниз на стянутую морозом корку земляного пола, и здесь кляксой разбилась, поймала последний луч умирающего за горизонтом солнца и стала такой же черной, как и все пространство вокруг». Он тяжело вздохнул, поморщился и повернулся на выход, все было кончено. Опять он отвлекся на последний золотой розчерк дня, поставленный скорписью в глубине синих туч, а жертва издохла. Он так и не насладился этим мигом. Ну ладно, сегодня без десерта. Хотя можно было бы себя побаловать, ведь завтра предстояла тяжелая работа. Последний заказ в этой местности. И, как на зло нужно было закрыть ритуалом жизнь человека. А этого он делать не любил. Гораздо интереснее выслеживать и убивать своих, кроить их существование по собственному лекалу, обрезать земные путы и отправлять непослушных стервецов в глубину неведомых человечеству миров. Он тяжело шел по глубокому снегу, на ходу обтирал руки о снежное полотно, до да красна тер позаимствованное лицо, и дышал открытым ртом, чтобы изнутри выветрить вонь жертвы, тот самый аромат, который был драгоценностью, когда он вставал на след. Но после того, как ритуал был завершен, он чувствовал запах гниения, слышал, как внутри умирающего тела останавливается движение, как стирается завеса аромата жизни. «Чё, совсем как мы?» Как-то пьяно дышала ему в ухо грудастая девица, нахально подсевшая в кабаке за столик. «Ну да». Он зачем-то вдруг рассказал ей о себе, своей работе, и теперь, уставившись в зеркало бутылки, сидел раздосадованный. «Девицу придется убить. Прям невезуха какая-то». Приехал в маленький городок приструнить разошедшуюся, не на шутку, добрую ведунью, сделал работу и мог бы ехать. «Так нет», — повелся на запах жареного мяса и зашел в местную забегаловку, После ритуала всегда очень хотелось есть. «Да», — повторил он, — «но уже про себя. Мы совсем как вы. Точнее, вы как мы. Но Создатель дал вам только физическую оболочку. В остальном люди довольно бездарны, поэтому мне всегда жалко убивать беззащитных существ, которых даже толковым соперником не назовешь. Вынырнув из своих мыслей, он, наконец, выбрался из чищобы, смешался с толпой, в вечеру бредущей на электричку, и поехал в город. Нужно было еще поработать над дневниками и отдохнуть.